Катарсис. На древнегреческом слово катарсис означает возвышение, освобождение, очищение. Этот термин применялся в античности для характеристики переживаний, испытываемых человеком под воздействием на него произведения искусства или религиозного чувства. В психотерапию это понятие ввел Зигмунд Фрейд, В его системе катарсис означает отреагирование, высвобождение подавленных чувств, эмоций. Широко известен случай с Бертой Паппенгейм, описанный в совместной работе Фрейда и Бреера «Исследование истерии», в которой она фигурирует под псевдонимом Анна О. Берта страдала целым букетом истерических заболеваний возникновение которых было связано с периодом ее ухода за больным отцом. При погружении в гипноз больная вспоминала ряд эпизодов из прошлого, которые ею не осознавались в обычное время, были подавлены и находили выход в проявлениях истерии. Осознание этих воспоминаний сопровождалось бурным эмоциональным отреагированием и приводило к улучшению ее самочувствия. Первичная терапия относилась к катарсическим практикам, что означает, что недостаточно просто вспомнить травмирующую ситуацию, необходимо полностью в нее погрузиться, перенестись в нее, ощутить себя маленьким ребенком, заново пережить все те ощущения и избавиться от них путем экстернализации. Под экстернализацией имеется в виду выплеск подавленных эмоций наружу в виде слез, крика, рыданий, кашля, рвоты. Это несложный процесс, если вам удалось найти ту или иную свою первичность. Она сама вырвется наружу, надо только не мешать ей. Не надо пытаться подавить процесс так, как нам вдалбливали в голову долгие годы. Иногда процесс катарсиса описывают как неприятный или болезненный, Я с этим не согласен. Неприятным, даже мучительным, является процесс поиска первичности, душевное напряжение, которое приходится вызывать в себе для этого. Но если вам это удалось, катарсис принесет вам большое облегчение. Вы можете и даже должны испытывать душевную боль, но в то же время вы будете чувствовать, как она вас покидает с каждой пролитой слезой, каждым вскриком и выдохом. После удачной сессии пациент сразу чувствует облегчение. Это может проявиться в уменьшении соматических симптомов, снижении внутреннего напряжения, уровня тревожности, улучшении настроения. Появляется какая-то легкость в мыслях, в голове рассеивается туман, ощущается практически физическая легкость в теле. Очень интересным моментом является снижение значимости проблем, казавшихся непреодолимыми. Даже сейчас, практикуя свой метод, я использую этот феномен в качестве индикатора готовности к проведению сессии. Если мне кажется, что какой-то вопрос является очень трудноразрешимым, Я понимаю, что мои старые убеждения постепенно набрали силу со времени последней сессии и пытаются вернуть себе место в моем сознании. Значит, пора браться за работу. Технику катарсиса можно сравнить со вскрытием нарыва, но на душевном уровне. Застарелые обиды, травмы, убеждениями созданные накапливаются, раздувают этот гнойник. Он не дает вам покоя. Мешает нормально жить и радоваться жизни, постоянно требует к себе внимания. Вы бы рады о нем позаботиться, но не знаете, где он, как до него добраться. И представьте себе, какое облегчение может принести его санация, обнаружение и вскрытие. Да, вся эта грязь выплеснется наружу. Это может не очень красиво выглядеть, но покой, который очень быстро наступит после сеанса душевной хирургии, с лихвой окупит весь дискомфорт. Интересно пишет о необходимости катарсиса гуру и автор многих медитационных техник Ашо в «Оранжевой книге». «Каждый день в течение 60 минут просто забывайте о мире. Пусть мир из вас исчезнет» а вы исчезнете из мира. Совершите полный поворот, поворот на 180 градусов, и просто смотрите внутрь. Вначале вы увидите лишь облака. Не заботьтесь о них. Эти облака созданы вашими подавленными переживаниями. Вы прошли через гнев, ненависть, алчность и все виды черных дыр. Вы их подавляли. Вот они и там. И ваши так называемые религии научили вас подавлять их, Вот они и стали подобны ранам. Вы их спрятали. Вот почему я вначале настаиваю на катарсисе. Пока вы не пройдете через великий катарсис, вы должны будете пройти через многие облака. Это может быть утомительным, а вы можете быть настолько нетерпеливы, что повернетесь к миру опять. И вы скажете, там ничего нет. Нет никакого лотуса и никакого аромата. Там только воня отбросы. Вы это знаете. Когда вы закрываете глаза и движетесь вглубь, через что же вы проходите? Вы не проходите через те прекрасные земли, о которых говорят будды. Вы проходите через ады, агонии, подавленные там и поджидающие вас. Накопился гнев многих жизней. Там такая мешанина, что хотелось бы остаться вне этого. Хочется пойти в кино, в клуб, встретиться с людьми и посплетничать. Хочется оставаться занятым, пока не устанешь и не заснешь. Вот как вы живете, вот ваш жизненный стиль. Так что если вы начинаете вглядываться, естественно, приходите в замешательство. Буддо говорят, что там великое благословение, великий аромат, вы идете по распустившимся цветкам лотоса, и такой аромат, что он вечен. И цвет лепестков остается одним и тем же, это неизменяющееся явление. Они говорят об этом рае, они говорят об этом царстве Бога, которое внутри вас. А когда идете вы, проходите только через ад. Вы видите не земли Будды, а концентрационные лагеря Адольфа Гитлера. Естественно, что вы начинаете думать, что все это чепуха, лучше оставаться снаружи. И к чему раздражать эти раны? Это слишком больно. И из ран начинает сочиться гной, и он грязен. Но катарсис поможет. Если вы очищаетесь, если вы проходите через хаотические медитации, вы отбрасываете все эти облака наружу, всю эту тьму наружу, и тогда наполненность ума приходит легче. Не отрицая полезности некоторых его практик, должен сказать, что, по моему мнению, Ашо так и не удалось разработать эффективную технику для достижения состояния катарсиса. Тем не менее, он образно и довольно точно описал состояние подсознания среднего человека и правильно указал на необходимость высвобождения подавленной боли. Забегая вперед, расскажу о своем личном опыте. В моем случае происходило следующее. Я на протяжении очень долгого времени ощущал чувство тяжести в левой половине груди, тот самый камень на сердце. Это ощущение не покидало меня ни на минуту на протяжении нескольких лет. Еще меня крайне беспокоило напряжение в челюстных мышцах. Это обычно является проявлением тревоги, внутреннего напряжения. Так вот, при удачной сессии, если у меня получалось докопаться до какой-либо первичности, эти ощущения значительно усиливались. Как я говорил раньше, очень важно в этот момент не испугаться, не пытаться эти чувства подавить. Они быстро нарастали до максимума, до судорожного сведения челюстей, до физической боли в грудных мышцах, и прорывались очень сильными рыданиями. Рыдания сотрясали меня всего, все тело, и я отдавался им до конца, старался совершенно себя не контролировать. Стены в комнатах центра обиты мягким звуконепроницаемым материалом, и риска навредить себе, ушибиться практически нет. Иногда я чувствовала, что откуда-то из глубин наружу рвется крик, и тогда я кричал в полную силу о весь голос. В мышцах временами возникало напряжение, и чтобы избавиться от него, мне приходилось колотить по лежаку и стенам. Все это делалось не потому, что боль была невыносимой, а по причине ощущения, что так она быстрее изольется наружу, это сразу чувствуется на каком-то телесном уровне всегда повышалась слюна отделения и выработка слизи в носовых путях с учетом этого на сессии обязательно доступно большое количество бумажных салфеток после того как первая волна рыданий проходила у меня начинался сильный кашель очень сильный я не сразу понял что кашель тоже является механизмом разрядки накопившейся негативной психической энергии Но Дэвид это прекрасно знал и всячески поощрял меня себя не сдерживать. В центре со мной такого не происходило, но несколько раз уже позже, при самостоятельных занятиях, дело доходило до тошноты и рвоты, после которой наступало заметное облегчение. Видимо, на бессознательном уровне я себя все же сдерживал, понимая, что в центре это может быть не совсем удобно. Сравните с описанием катарсиса Станиславом Грофом. Эти старые напряжения могут высвобождаться двумя различными путями. Первый из них включает катарсис и обреакцию, разрядку сдерживаемых физических энергий через дрожь, судорожные сокращения мышц, выразительные движения телом, кашель, отрыжку и рвоту, плач, крики или другие виды голосового выражения. Этот механизм хорошо известен традиционной психиатрии, с опубликования Зигмундом Фрейдом и Йозефом Брёером их исследования по истерии. Он использовался и в традиционной психиатрии, в частности при лечении травматических эмоциональных неврозов, а также представляет собой неотъемлемую часть новых психотерапий переживания, таких как неорайхианская работа, гештальтистская практика и первичная терапия. Второй механизм представляет собой новое открытие в психиатрии и во многом является более действенным и интересным. Здесь глубинные напряжения выходят на поверхность в виде перемежающихся мышечных сокращений различной длительности. Посредством поддержания этих мышечных напряжений длительный период времени организм расходует огромное количество прежде сдерживаемой энергии, использую используя ее, упрощает свое проживание. И за временным усилием старых напряжений или проявлением ранее скрытых, как правило, следует глубокое расслабление. Станислав Гров, надличностное видение. О втором механизме я еще напишу ниже, его мне тоже довелось испытать. Не надо путать катарсис с плачем. Плач служит своего рода предохранительным клапаном, через который наружу выходит переизбыток пара в котле. Катарсис же сносит с этого котла крышку, не оставляет ему ни единого шанса, единовременно опустошает все накопившееся давление. После каждого катарсиса я чувствовал и чувствую на телесном уровне необходимость потянуться во все стороны, растянуть свои мышцы. Полагаю, что уходят какие-то телесные блоки и зажимы, и мышцы таким образом раскрываются, ощущая вновь обнаруженную свободу движений. В действительности, через какое-то время после начала занятий у меня значительно уменьшились боли в спине, осанка сама по себе выровнялась. Это то, о чем я писал в главе о Рольфинге. Уходит психическая основа блока, и, соответственно, зажим устраняется на физическом уровне. В обратную сторону это не работает. Вместе с тем некоторые зажимы могут быть настолько застарелыми и упорными, что даже без психической основы они не исчезают, продолжая существовать на физическом уровне. Вот для этих случаев Рольфинг подходит как нельзя лучше. Единичный катарсис не означает разрешение проблемы. Ментальные и телесные блоки очень устойчивы и стремятся вернуть себе утраченные позиции, через несколько дней напряжение опять нарастает и требуется повторная обработка. Прорабатывать проблему следует многократно, до того момента, как вы совсем перестанете на нее реагировать. Для надежности каждому полностью проработанному эпизоду имеет смысл вернуться через какое-то достаточно продолжительное время, через месяц, скажем. Если воспоминание о нем не причиняет вам душевного дискомфорта, вы просто помните ситуацию и смотрите на нее со стороны, как безучастный наблюдатель, значит, травма проработана окончательно. После того, как травматическая ситуация обнаружена, переведена в сознание и нейтрализована, ей следует придать положительный заряд. То есть ноль, которому вы пришли из минуса, следует теперь сменить на плюс. Как это делать, мы рассмотрим в главе НЛП.